Дракон, король гербов, сидел один среди свечей. «Итак, командор Семюэль Ваймс», — размышлял он, — «глупый человечишка не видит дальше своего носа. И такие люди достигают больших высот в наши дни. Хотя и от таких людей есть своя польза» надо полагать. Поэтому ветинарий и выбрал его. Глупец способен на то, о чем умный даже помыслить побоится. Вздохнув, дракон подтянул к себе другую книгу. Она была не намного толще, чем те, что были разбросаны по комнате. Факт весьма необычный, учитывая ее содержание. Этой книгой дракон очень гордился. Самое удивительное — это, хотя дракон уже давным-давно ничему не удивлялся, по крайней мере, последнюю сотню лет. Так вот, самое удивительное, что некоторые части книги дались очень легко. Ему даже не надо было читать. Он знал книгу наизусть. Фамильные древа были аккуратно посажены там, где нужно, и сопровождались всеми необходимыми комментариями. Первая страница носила следующее заглавие потомки короля Маркоу I, волею богов правителя Ангморпарка. морпорка Длинное и сложное фамильное древо занимало следующую дюжину страниц, пока не достигало слов «женат на...» Дальнейшее было вписано карандашом. — На дельфине Ангви фон Убервальд, — прочитал дракон вслух. — Отец и... Сир-барон Гайфон Убервальд, также известный как Сереброхвост. Мать, госпожа Серафина Сокс-Блунберг, также известная как Желтоклык, происходящая родом из Орлеи. Эта часть была большим достижением. Он предполагал, что у его агентов будут серьезные трудности с прослеживанием волчьей стороны в происхождении ангвы, но оказалось, вопросом родословные горные волки уделяют внимание не меньше, чем люди. Предки ангвы явно происходили из вожаков стаи. Дракон, король гербов, ухмыльнулся. «Ну ах, к какому виду ты принадлежишь, это уже не так важно». Главное, чтоб щенята вышли породистыми. Впрочем, ладно, это было будущее, которое только могло случиться. Он отодвинул книгу в сторону. Долгая, очень долгая жизнь дает многое. К примеру, ты постигаешь, насколько изменчивым бывает будущее. Люди говорили что-то типа «наши времена мирные или «эта империя будет жить тысячу лет». И меньше, чем через полпоколения, никто даже не помнил тех, кто такое сказал. Не помнили, что именно они сказали, и где толпа похоронила их останки. Историю меняют мелочи. Достаточно самого обычного росчерка пера. Дракон взял другую книгу. На обложке было написано «Потомки короля...» Интересно, как этот человек себя назовет? Такое предсказать практически невозможно. Ну а пока дракон взял карандаш и вписал некое слово. Получилось. Потомки короля Шнопса. После чего дракон улыбнулся свету свечей. Люди продолжают говорить об истинном короле Ангморпорка. Об истинных наследниках престола. Но история учит еще одному жестокому уроку который гласит, зачастую словами, написанными кровью, настоящий король тот, кого короновали.